«Отпуск. Прошу заведующего. Слушай, мне надо в отпуск. С чего вдруг не сезон? Пора. Нервы. Тут на меня жалоба наверняка придёт. Извини, не сдержался». «От кого?» «Да был вчера один гоблин. Вместо «здравствуйте» он мне сразу конкретно заявляет. «Я тут вас, блядей, уже больше часа жду, а вам всё похую. А у меня проблемы». Я ему вроде спокойно ответил. «Мужик, если ты идёшь к блядям, то им о своих проблемах рассказывать не надо». Ты в борделе идёшь не мозги трахать. Но тут чувачок раздухарился, жалобу кричит на вас напишу. Пиши, говорю, пиши. Лучше сразу на имя президента. Ему как раз сейчас до тебя дело. Могу образец принести. Лежит у меня один такой, сохранил на память. Хочешь, дам почитать? Начинается так. Дорогой Дмитрий, чёрт опять забыл отчество. Тогда ещё Медведев президентом был. Отец родной. «Спаси нас от того геноцида, что творится в районной больнице по отношению к самым убогим и социально незащищённым слоям населения». и так листов на 20. «Круто, талант, а кто писал? Какой-то приезжий козёл, станичник из Ростовской области. Якобы моего любимую тёщу, девяностолетнюю старуху, тут заморили. Местные такого не напишут, им ссориться с нами ни к чему, ещё встретимся». Я всё удивлялся, неужели Донская земля родила ещё одного писателя-самородка? «А с бабкой-то чего было?» «Да ничего, инсульт». «Ну, померла бабанька и померла, тут бы всё без вопросов». «Только дело было на празднике. Пока этот мудак бумажки собирал, от вскрытия хотел отказаться. Три дня прошло». Он бабку собирался в Ростов отвезти, похоронить, грабежник привёз в багажнике, в своём универсале, ну, если так можно назвать его раздолбанную четвёрку. Короче, история до морга не дошла. Никто труп не забрал, и бабка так в подвале у нас три дня и пролежала». «А там тепло, сам понимаешь, крысы». ретушор потом долго над ней работал, нос заново смастерил, крысами съеденный. «И уши. Матерился?» «Не знаю, из чего он его сделал, из пластилина, что ли, слепил?» «Но чувак пишет, что нос в дороге отвалился». «Для родни лишний стресс». «Конечно, тебе смешно». «Но нам тогда совсем не смешно было. После этой жалобы главврача сняли нормального». «Правда, снять давно хотели, всё искали повод. Вот повод и нашёлся». И всем врачам, кто в этой жалобе был упомянут, с кем родственники столкнулись, от ночмеда до дежурного терапевта, всем по выговору. Вот тебе сила художественного слова. Но самое смешное было, что бабку-то зачехлил непосредственно я. Мне тогда с утра в реанимацию закатили это организирующее тельце, терапевт попросил взять, чтобы в палате оно никому не мешало. Я родне сказал, всё сделаем, всё, что возможно. Ну и, понятно, каталочку в конец коридора откатил. Пусть там полежит, поправляется. Мог бы, конечно, её на вентиль посадить, но пожила бы ещё бабулька денёк-другой. А толку? Подождал с полчасика. Кофе попил, покурил. К родственникам выхожу. Говорю, извините, не смогли. Объяснил, что поздно. И ко мне абсолютно никаких претензий, потому что главное у нас это чуткое отношение к населению. А вчера не удержался. урода нахуй послал. Давай, подписывай заявление. Отнесу в отдел кадров. Отнёс заявление. Оставил секретарю главврача. Подпишет. Возвратился, делюсь обидой. Подписали мне отпуск, только, представляешь, спрашивают, а не хотите ли в отпуске в санатории съездить? Я тут на Алтай с друзьями собрался, с такими же отморозками, как я. Хотели по одной из рек сплавиться, а мне в санаторий? Неужели пора? А в какой предлагают? Так бы в какой интересной, а то, говорят, у нас в Старую Руссу есть путёвки. А что мне там делать? Потроха лечить? Так вроде потроха у меня ещё здоровая. И потом я там как-то был... Проезжал мимо, на Валдай, зашёл по парку погулять. Не понравилось. Женщины там какие-то мрачные сидят у фонтана, измученные гастритами и всякими там дискинезиями желчных путей. У многих наверняка изо рта пахнет, не люблю я этого. Не, говорю, мне если в санатории, то какой-нибудь неврологический. Там, где всякие дистонии у молодых лечат, разные неврозы. Вот это то, что надо, вот там можно отдохнуть. Но нет, в такие санатории путёвок нету, желающих говорят много». У многих женщин дистония. Но и пусть едут, только как они тогда там одни отдохнут. Слушай, а есть ещё вариант. В кардиологический санаторий у нас в больнице путёвки пропадают. Селяне отказываются, им сейчас огороды копать. Оформим тебя на недельку в больницу, якобы со стенокардией. Потом поедешь в санаторий на Чёрную речку. Там нормально. Бухают там, правда, сильно, так что ты смотри, не увлекайся». «Знаю. У всех мужиков после инфаркта первый вопрос. Доктор, а выпить я теперь смогу?» «Нет бы, спросил кто, а смогу ли я играть в гольф или путешествовать на яхте. Ни разу не слышал». «Давай, там и молодых много». Тут анекдот был. Мы одного нашего знакомого отправили после инфаркта. Заходил он на днях, благодарил. Он там так оторвался после двух клинических смертей, подругу себе завёл. «Молодец. Всё говорит хорошо, только она после операции, клапан у неё искусственный». Стучит громко, спать мешает. Жена его ещё потом приходила, на нас жаловалась. Семью, говорит, разрушили сволочи. А зимой, согласен, там скучно. Зимой там одни старухи, в основном из Псковщины. Выкопает такая бабушка свой картофель, соберётся в Питер детей навестить, а те ей «мама, как мы рады, а вот тебе и путёвочка, заодно ты у нас и сердечко подлечишь». И на три недели её туда. Срок подходит, заедут, ещё три недели оплатят. И так до весны а В марте ходит такая бабуля, удивлённая, по санаторию. Вот уже скоро домой ехать, картошку сажать, а я ещё внуков не видела. Зато приедет в деревню, вот будет разговоров. «Ой, девки, я надысь в Питер съездила. А дети-то, дети у меня какие заботливые. В санатории мне путёвку купили, подлечиться». «Нет, думаю, мне пока ещё рано. Что, я новую байдарку зря покупал?»